А все-таки воспоминания Ахмадулиной на Набокове или ее предисловие к своим сборникам читать немыслимо. Впрочем, тут есть прием. Двадцать строчек о себе, обо всем, ни о чем, то есть чистая демонстрация стиля. И пять строк вполне по делу, здраво, четко и внятно. Так безметафоричный Бродский впаяет вдруг в сугубо прозаизированную ткань стиха что-нибудь афористичное, метафорическое, И метафора сияет, что твой бриллиант на фольге. Так и ирония и афористичность Ахмадулиной подчеркивается аморфностью и невнятностью остального текста. Так что перед нами не дефект поэтической речи, а ее особенность, прием. В лучших текстах Ахмадулиной ирония возникает из вкрапления в густой, местами заштампованный поэтический делириум, какой-нибудь обыденной реалии вроде «метро-аэропорт» или «жаргонного словечка». Так намечается и проводится главная тема Ахмадулиной – болезненная, мучительная несостыковка с миром. Где есть такой свежий афоризм, или довольно жесткая ирония, или новая мысль – Там этот прием работает. Где нет, там нечему и работать. Трагическое безволие. Ахмадулиной часто подыскивали аналог или генеалогию. Ассоциировали то с Ахматовой, которая очень ругала ее стихи, смотри записки Чуковской, то с Цветаевой, с которой у нее уж точно ничего общего. Ахматова и Цветаева, при всем различии темпераментов, поэты четкие, афористичные, Ничего лишнего, мысль острая и напряжена. Только у поздней Ахматовой изредка промелькнет самоповтор или некая словесная избыточность, но и старческие ее стихи блещут оригинальностью и остротой мысли, беспощадностью ее. Это недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией. Ахматовская формула. У Ахмадулиной пафосов всегда столько, что ни о каком бесстыдстве не может быть и речи. Стыда много, покаяние тоже, но всегда красиво и пристойно. Так что поэтически ей ближе всего, как ни странно, ни Морец, ни Матвеева, ни Слепакова. Интересно, кстати, это удвоение согласных в именах блистательных поэтесс-ровесниц. Нонна, Юнна, Навелла, Белла. Сюда же просится и посредственный поэт Римма. Самый близкий к Ахмадулиной поэт Высоцкий в любви к она часто признавалась и который ее боготворил. Они похожи многим, и тем, что ровесники, и тем, что оба по существу романтические поэты, причем книжно-романтические, книжные дети. Для обоих характерен пафос, а объектом иронии чаще всего становится именно повседневность. Оба много теряют, когда их тексты отрываются от голоса, от исполнительской концертной стихии. Не вижу в этом ничего оскорбительного. Это просто другой род искусства. У обоих стойкая, мгновенно узнаваемая лексика, свой словарь. У обоих особо значимые темы дружества, братства, литературной честности. Оба фрондировали, хотя их фронда и не являлась самоцелью. Оба участвовали в метрополе. Оба не скрывали своей любви ненависти к алкоголю и много пострадали от этого. И вообще оба жили бурно. Но бурность этой жизни редко проскальзывала в тексты. Похождения Высоцкого, о которых столько пишут его псевдодрузья или квази-исследователи, какое отношение они имеют к его стихам и песням, всегда исповедальным, никогда автобиографичным? Наконец, и у Ахмадулиной, и у Высоцкого много произведений многословных, рассчитанных на устное произнесение и немедленное восприятие. Высокопарное многословие, увы, отяжеляет многие песни Высоцкого, в том числе его героические баллады. Правда, в его текстах больше фабульности, напряжения, но на то он и актер, и мужчина. Вот, смотрите. «Так дурно жить, как я вчера жила, в пустом Перу, где все мертвы друг к другу, и пошлость, и нетрезвая жара свистит в мозгу по замкнутому кругу». Какая тайна влюблена в меня, Чьей выгоде мое спасение сладко, Коль мне дано по окончании дня Стать оборотнем алчущим порядка. Господи! Да ведь этот же стыд быть при детях и животных Испытывает герой песни Высоцкого, Который вечером пел директору дома моделей, А утром смотрит похмельным трезвым взглядом На первого ученика, Который шел в школу получать свои пятерки. Не надо подходить к чужим столам, и отзываться, если окликают. На лицо, конечно, биографическое сходство, слава, полускандальность в чужом перу похмелье. но главное сходство в отвращении романтического героя к тому, в кого он волею судьбы и саморастраты превратился. Впрочем, такая саморастрата, алкоголь, промискуитет, многобрачие и поташ все было неким экзистенциальным вызовом. Не только системе, не только ее властям и ее быдлу, но и миропорядку, установлением человеческой жизни. Романтическим поэтам они невыносимы. Отсюда и безоглядная храбрость Ахмадулиной, полное отсутствие у нее инстинкта самосохранения, о котором влюблен написал Нагибин. Если в падающем самолете все устремятся в хвост, как в наиболее безопасную часть, его Гелла не тронется с места» будет грызть яблоко». Жест, да, но жест, оплаченный жизнью. Отсюда безоговорочно-порядочное, отважное, красивое поведение Ахмадулиной во всех ситуациях, в которых пасовали мужчины. Хотя красивейшей женщине русской литературы вряд ли что грозило, кроме непечатания, но ведь и многочисленным мужчинам ничего такого гулаговского не грозило за подписание честного письма. А сколько было подонков! Ахмадулина была первым академиком, подавшим голос в защиту Сахарова, хотя состоит она только в одной из американских академий искусства. В том же ее письме содержался горький упрек советской академической среде, позорно молчавшей. Ахмадулина подписывала, по-моему, все письма в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голландского, Чуковского и Сложеницына, Орел гонимости, конечно, шел Ахмадуриной, и она сознавала это. Но и для того, чтобы делать рассчитанные и красивые жесты, нужна храбрость. Храбрость, по большому счету, и есть красота. Это сейчас ее муж Борис Мессерер дает пошлое интервью пошлому московскому комсомольцу – Пошлое в том смысле, что в них идет речь о богемности московских артистических нравов и почти ни слова о том, каким творческим трудом оплачена эта богемность. Но когда-то мастерская Мессера давала приют лучшим литературным силам Москвы, и не только Москвы. Ахмадульна никогда особенно не бедствовала, но и никогда ничего не жалела, с истинно романтической щедростью все раздавая и всем помогая. Она подбирала кошек и собак, она дарила любимые вещи, она привечала всех. И отголоски этой доброты, щедрой до безвольности, проникли в ее тексты. Здесь та же щедрость и избыточность дарения. Отсюда и многословие, с литературной точки зрения не слишком привлекательное, но по-человечески обаятельное и понятное. «Это та же щедрость». При нежелании и неумении высказать простую мысль в двух словах, растягивание ее на десять, двадцать, пятьдесят. Но в этой же словесной избыточности что-то от многословия XIX века, в которое Ахмадулина влюблена, как всякий истинный романтик. Тогда люди были многословны и высокопарны, ибо у них было время, а возвышенный ход их мысли еще не поверялся за предельно убогой и кровавой реальностью». Говорили не дружба, а о возвышенное чувство, коего чудесный пламень. Трезвый и лаконичный Пушкин над этим издевался, так что любовь Ахмадулина и к нему носит характер общекультурного преклонения, а не творческого освоения. Мы умиляемся. Также можно умиляться архаичности Ахмадулинского словаря и словесной обильности ее поэзии. А какая-нибудь восторженная поклонница с вот такими глазенками на выкоте ляпнула бы сейчас, что и дождь щедр, и снегопад чрезмерен, и природа всегда избыточна, всегда через край, и полился бы поток благоглупостей. Но поэт не в ответе за своих эпигонов. Бесстрашие и трезвость самооценки, отсутствие иллюзий на свой счет, вот что привлекательно уже в ранней Ахмадулиной. Не плачьте обо мне, я проживу счастливой нищей, доброй каторжанкой, озябшую на севере южанкой, чехотошной до да злой петербуржанкой на малярийном юге проживу. Не плачьте обо мне, я проживу той хромоножкой, вышедшей на паперть, тем пьяницей, поникнувшим на скатерть, и этим, что молюет Божью Матерь, убогим богомазом проживу. Здесь есть самоуничижение, есть и самолюбование, но есть и то, чем стоит любоваться. Байлах Ахмадульна отмечает свой юбилей. Она верна себе. Перед нами замечательный феномен шестидесятничества, нерасторжимость человека и поэта. Оценивать их поврось – занятие неблагодарное. От критериев чистой литературы здесь приходится отойти. Гораздо интереснее их столкновение, их сотрудничество, их диалог, составляющий главную тему Ахмадуллинского творчества. А для того, чтобы делать чистую литературу, на свете достаточно не очень романтических мужчин и не очень красивых женщин.